Зачем Сталин превратил Ленина в чучело? Не помню, откуда мне стало известна замечательная мысль. Идея законсервировать Ленина и уложить его в мавзолей была весьма-весьма разумной. Сталин историю знал и не мог не учитывать того обстоятельства, что в России во все времена появлялись самозванцы. А тут умирает Ленин. Но похоронили бы его. А где гарантия, что через год-другой, где-нибудь во Владивостоке, кто вообще за границей, не появился бы некто лысый, кортавый, с бородкой? То есть сам Ильич, который чудесным образом избежал смерти. Этот персонаж немедленно объявил бы поход на Москву, дабы занять свое законное место в Кремле. И Сталин решил исключить всякую возможность чего-либо подобного. Ленина в землю не закапывают, он лежит как живой и притом является собой наилучший экспонат так называемой наглядной агитации. и так давно мне рассказали жутковатый анекдот. Из крематория домой идёт семья. Папа, мама и маленькая дочка. Девочка несёт в руках урну с прахом. — Вот здесь, — говорит она, — моя любимая бабушка. Сейчас мы придем домой, я поставлю ее на пианино и буду играть. Она так любила, когда я играю. Нет, детка, — говорит папа, — зять умерший, — я сейчас пересыплю твою бабушку в песочные часы. Пусть она у нас еще поработает. Полагаю, что в двадцать четвертом году у Сталина с Крупской состоялся разговор в этом роде. Вдовек к известной ночи хотелось мужа похоронить, а Сталин решил, пусть он у нас еще поработает. И вот это чучело работает, работает, работает уже девяностый год.